Александр Николаевич Островский «Волки и овцы» Комедия в пяти действиях Действие первое Лица Миропия Давыдовна Мурзавецкая Девица лет 65 Помещица большого, но расстроенного имения Особо имеющая большую силу в губернии Аполлон Викторович Мурзавецкий Молодой человек лет 24 Прапорщик в отставке Племянник Мурзавецкой Глафира Алексеевна, бедная девица, родственница Мурзавецкой. Евлампия Николаевна Купавина, богатая молодая вдова. Анфуса Тихоновна, ее тетка, старуха. Вукол Наумович Чугунов, бывший член уездного суда, лет 60. Михаил Борисович Лыняев, богатый, ожиревший барин лет под пятьдесят, почетный мировой судья. Павлин Савелич, дворецкий. Влас Буфетчик. Корнилий Лакей. Стропилин подрядчик. Маляр, Столяр, крестьянин, бывший староста Мурзовецкой. Мастеровые крестьяне и приживалки Мурзовецкой Действие в губернском городе в Доме Мурзовецкой. Зала, мевелированная по старинному. С правой стороны от зрителей три окна. В простенках узкие длинные зеркала с подзеркальниками. У первого окна, ближе к авансцене, высокое кресло и столик, на нем раскрытая старинная книга и колокольчик. В глубине, в правом углу, двустворчатая дверь, в большую переднюю. В левом, дверь в комнату Мурзавецкого, между дверями печь. На левой стороне, в углу, дверь в коридор, ведущий во внутренние комнаты. Ближе к авансцене, двери в гостиную, между дверями придвинут к стене большой обеденный стол. Явление первое. Павлин у дверей в переднюю, подрядчик, маляр, столяр, староста, крестьяне и мастеровые. Павлин, подавая руку подрядчику. «Господину Стропилину! Впрочем, э, невозможно, господа, невозможно! Что за базар?» Столяр. «Всякий тоже из-за своего интереса». Маляр. «Другому деньги-то как нужны, страсть!» Староста. «Праздничное дело. свободно Ну, значит, иди за получкой». Подрядчик праздничное это дело так бывает, друг сердешный, что и получишь, да домой не понесешь». Столяр. «Да несли бы сумели, только было бы что». Маляр. «Только бы залучить деньги-то, а то вот как зажму, силой не отымешь». Павлин. «Стало быть, вы барышню дожидаться хотите?» Первый крестьянин. «Да уж подождем, наше дело такое, что дожидаться». Второй крестьянин. «И подождешь, ничего не поделаешь. Мы еще позапрошлую осень лес возили на баньку» указывая на подрядчика. «Вон, рыжий-то строил». «Маляр». «А мы вот полисаду красили, звен двадцать, да беседку умброй подводили». «Староста». «А мы так бычка-пычка в ту пору на солонину». «Столяр». «Всякий за своим, ведь и мы, вот, тоже два столика под орех, да в спальню к барышне». «Павлин». «А вы, господин Стропилин?» «Подрядчик». «Со старым счетцем». «Вышел из дому с утра по своим делам, так уж, думаю, пройду, мол, за место мациону». «Павлин». «Ну что ж мне делать, прикажете? Допустить вас я не смею. Домой идите, други милые, вот что я вам скажу. После понаведайтесь, да не все вдруг». «Подрядчик». «Нет уж, меня-то вы, до барыш, не допустите, Павлин Савельич. голоса «Допущай до самой, всех допущай до самой». «Павлин». «Я, пожалуй, допущу только с уговором, господа. Вот первое, которое почище... Указывает на подрядчика, маляра, столяра и старосту. «Останьтесь здесь!» Остальным «А вы к крыльцу!» Второе дело, как барышня из экипажа, сейчас все к ручке, а кто по усердию может и в ножке. Об деньгах и не заикаться, с праздником можно поздравить, а об деньгах, чтоб ни слова!» Маляр «Да коли мы за ним, собственно, пришли, как же так ни слова?» Павлин. «А также ни слова, да и все тут. Пройдут барышня в гостиную, чаю накушаются, я им доклад сделаю, тогда всем резолюция и выйдет. Как же вы хотите, чтоб праздничное дело утром, да и сейчас за суету? Барышни в это время тишину любят, и чтобы никто их не беспокоил, особливо о деньгах. вы подумайте, когда они приедут из собора, сядут в размышления и подымут глазки кверху, где ж душа их в это время бывает?» Подрядчик. «Высоко, Павлин Савельевич, высоко». Староста. «Уж так-то высоко, что ах!» Павлин. «Ну вот то же мне!» Маляру. «А ты сумброй? умброй? Эх, сырье! Когда вы мне отмякнете сколько-нибудь? Деньги деньгами, а то же и время надо знать! Мы суеты всеми манерами избегать стараемся, а он за бычка-поечка получать пришел! Ну, вступайте на свое место!» Крестьяне и мастеровые уходят. Входит Чугунов с портфелем. Явление второе. Павлин, Чугунов... У двери в переднюю подрядчик, маляр, столяр, староста. Потом Корнилий. Чугунов, указывая глазами на толпу. «Набралось гостей со всех властей!» Павлин, нюхает табак. «Комиссия, сударь!» Чугунов. «Дай-ка Березинского-то!» Павлин подает табакерку. Понюхав. «Разбор делаешь! Кому подожди, кому после приди!» Павлин. «Перемешка в деньгах, сударь!» Чугунов. «Это бывает. Перед деньгами говорят!» Павлин, да это бог. Женское дело, суды. От женского ума порядков больших и требовать нельзя. Чугунов, ну не скажи. У Миропы Давыдовны ее женского ума на пятерых мужчин хватит. Павлин, как же возможно против мужчины? бы столько ума было, так за вами бы не посылали. А то чуть кляузное дело, сейчас за вами шлют. Чугунов, да на кляуза разве ум нужен? Будь ты хоть семи пядей во лбу, да коли законов не знаешь. Павлин, «Понимаю яс. Yes. Да от большого ума кляуста заводить не следует. Конечно, осуждать господ мы не можем, а и похвалить нельзя. У Миропы Давыдовны такой характер, с кем из знакомых размолвка сейчас тяжбу заводить?» «Помилуйте, знакомство большое, размолвки частые, только и знаем, что судимся». «Чугунов. Да, в другой раз просто ни из чего дело затеваешь». «Павлин. Только что от всех знакомых господ неудовольствие». «Чугунов. Да ведь мы никого не обидели». Нам все отказывают, и еще ни одного дела не выиграли. Павлин, так ведь убытку много. Проторы платим, да подьячих кормим. Чугунов, кто же их кормить-то будет? Ведь и они кушать хотят, люди тоже. Павлин, не считаю я их за людей, сударь. Чугунов. Напрасно, ведь и я ячий, Павлин Савельич. Павлин, знаю. -с. Чугунов, а знаете, так будьте поучтивее. У меня таких-то хамов, как вы, полтораста животов было. Павлин, было, да прошло. Чугунов. «Да, прошло. Был барином, а теперь вот сутягой стал. Да холопские разговоры слушаю». Павлин. «Нельзя и не говорить, по скажешь, коли вы барышню только смущаете. Можно вам теперь, сударь, кляузы-то бросить и опять барином зажить. Золотое дело имеете». Чугунов. «Имею». Павлин. «По милости нашей барышне, у госпожи Купавиной всем имением управляете, ведь это легко сказать. Да, но и видно, и домик обстроили, и лошадок завели, да и деньги, говорят, чугунов. Заговорили уж, позавидовали». Павлин. «Нет, что ж, давай бог, наживайтесь». Чугунов. «Да и наживусь, и наживусь». «Разговариваю еще, посмотрю, что ли я на кого?» «Я видал нужду-то, в чем она ходит. Мундир-то мой помнишь, давно ли я его снял?» Так вытерся, что только одни нитки остались. Сарафан ли это, мундир ли. Не скоро разберешь. Павлин, барыня молодая, добрая, понятия ни об чем не имеет. Тут Коле совесть не зазрит. Чугунов, зачем же ты совесть-то? К чему ты совесть-то приплел? В философию пускаться тебе не по чину. Павлин, взглянув в окно. Барышня идут. Уходит. корнили в белом галстуке и белых перчатках выходит из гостиной отворяет обе половинки дверей и становится слева. Явление третье. Чугунов встает со стула и становится невдалеке от двери в гостиную. За ним по линии к выходной двери становится подрядчик, потом староста, потом маляр и столяр. Мурзовецкая одета в черную шелковую блузу, подпоясанную толстым шелковым шнурком. На голове кружевная черная косынка, которая в виде вуаля до половины закрывает лицо. В левой руке черная палка с белым слоновой кости костылем. Проходит медленно и, не глядя ни на кого, от двери в переднюю в гостиную. Всестоящая в зале поочередно целует ее правую руку. За ней в двух шагах проходит, опустя глаза в землю, Глафира, одета в грубое черное шерстяное платье. Потом две приживалки, одетые в черное. Павлин идет с левой стороны Мурзавецкой и, почтительно согнувшись, несет на руке что-то вроде черного плаща. Корнилий, пропустив всех, входит в гостиную и затворяет двери. Явление четвертое. Чугунов, подрядчик, староста, маляр, столяр, потом павлин. Староста. «Эх, матушка, дай ей Господи, создай ей Господи, и костылек-то все тот же!» Подрядчик. «Разве помнишь?» Староста. «Да как не помнить? Тоже как крепостным-то были!» Подрядчик. «Так хаживал по вас?» Староста. «Еще как хаживал-то!» Выходит павлин. Павлин. «Не в час, господа, пришли!» Чугунов. «Что так?» — Павлин. «И докладывать-то не смею», — Чугунову. «Наказание нынче, сударь, в укол на умыч с, прис... с прислугой. Сливок скипятить не умеют, либо не хотят, что ли. Только и твердишь, чтобы пенок как можно больше. Потому барышня страсть их любит. В такой малости не хотят барышня удовольствия сделать. Ну и гневаются». — Староста. «Что ж теперь, чинам?» — Павлин. «А э, как-нибудь на неделе, что там Бог даст?» — Маляр. «Ходишь, ходишь, только мбетанно!» Павлин. «Ну уж будет, поговорил и довольно!» «Ласково с вами говорю или нет?» «Так вы, грубого слова, не дожидайтесь!» Столяр. «Только и всего?» «С тем, значит, идти?» Павлин. «Чего ж тебе? Угощение для вас не припасено!» Подрядчику. «До свидания!» «До да приятного свидания, господин Стропилин!» Впрочем. «Ну, так прощайте, добрые люди!» Подрядчик староста маляра Столяр уходит. «Вам, сударь, в столовую и фриштыкать приготовят!» Чугунов, «Дай-ка табаку -то. Павлин, подавая табакерку, «Пожалуйте, уж придется вам повременить, потому барышня Аполлона Викторовича дожидаются!» Чугунов, «Где же он?» Павлин, «Одно место у них! Просто срам, сударь, в городе-то стыдятся, так возьмут ружье, будто за охотой, да на разорихи в трактире прохлаждаются!» И трактиршка-то самый, что не на есть дрянной. Уж можете судить, в деревне на большой дороге заведения. На вывеске вот он написано. Уж так-то нехорошо, что и сказать нельзя. Два по два там кантуют, ссоры заводят. И что им там за компания? Парошня уж послали буфетчика Власа, велели их домой привезти. Чугунов. А что ему дома-то делать? Павлин. Барышни хотят их установить и в хороший круг вести. В гости с ними хотели сегодня ехать, и даже все новое им платье приказали сшить. Чугунов. «Уж не женить ли хотят?» Павлин. «Похоже на это-с!» Чугунов. «Жених завидный!» Павлин. «Вот теперь тоже Евлампия Николаевна вдовеет, господин Лыняев тоже холостой!» Чугунов. «Обо всех, кто у матушки Миропа Давыдовны заботам. Павлин. «Нельзя же -с. <смех> и, <смех>, «Как они чудесно рассуждают! И в лампе, Николаевна, богатый очень, значит, им можно и не богатого жениха, только молодого, вот как наш Аполлон Викторович. Михаил Борис Шлыняев тоже богатый, и уж в летах. Да для них теперь на примете есть барышня княжского рода, немолодая, это точно -с, и в головке у нее словно как дрожание. А уж так образованы так образованы что <смех> сказать нельзя <-с. смех> В окно. «Да вот, должно быть, барина привезли». Чугунов. «Так я в столовую». Уходит. Входят. Мурзовецкий одет в черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, панталоны в сапоги, на голове фуражка с красным околышем и с кокардой. Влас с ружьем, патронтажем, Якташем и арабником. Явление пятое. мурзавецкий павлин, влас. мурзавецкий не снимая фуражки. «Матант у себя?» Павлин. «У себя-с». Мурзовецкий. «Ох, уж это охота мне! Устал, братец! На что дел- то «Страсть! Жить без охоты не могу!» «Халат теперь, да спать завалится!» «Хочет идти в свою комнату!» Павлин. «Нет уж, извольте здесь подождать, так приказано!» Мурзавецкий садится у окна. Влас. «С рук на руки, Павлин савелич И барина, и всю сбрую, и амуницию!» Павлин, заглянув в яктаж. Вектаж это, сударь, не то что дичи, а и перышков-то нет!» Мурзавецкий задача братец, дьявольская незадача. Выход нехорош был. Вернуться б надо. Заяц дорогу перебежал, какая ж тут охота. Что не приложусь, паф, либо пудель, либо осечка. Павлин, Власу. Снеси к барину в комнату, положи осторожнее. Влас уходит. Мурзовецкий, растворяя окно. духа духота какая! Высовывается в окно и свищет. тамирлан Ах, проклятый! Ну погодишь! Человек, приведи сюда тамирлана да подай мне арапник! Павлин. «Нет уж, этого ни под каким видом нельзя, не приказанно с... И какой же этот Тамерлан? Не ж так, такие Тамерланы бывают. Уж много сказать про него, что телезор и то честь больно велика, а настоящая-то ему кличка Шалай. Мурзовецкий. «Много ты понимаешь». Павлин. «Да я всю его родословную природу знаю, а кроме, что по курятникам яйца таскать, он другой науки не знает». Его давно на осину пора. Да и что на осину-то? Вот бог даст, осень придет, так его беспременно за его глупость волки съедят. Недаром мы его волчьей котлеткой зовем. А вы бы, сударь, фуражку-то сняли. Неравно барышни войдут. Мурзовецкий, снимая фуражку. Не твое дело. Ты знай свое место. А я разговаривать с вашим братом не люблю. Павлин. Слушаюсь. Мурзовецкий. Тьфу, черт возьми. Что же это мне как будто не по себе? Не здоровится, что ли? Ноги должно быть промочу в болоте. Громко. Человек, водки! Павлин. Здесь, сударь, не в разорихинском трактире. Мурзавецкий. Ну что же, что не в разорихинском трактире? Ну, что же? Павлин. А то, что здесь не подадутся. Мурзавецкий. Ну, пожалуйста, Павлин Савелич, ну будь другом. Ну, я тебя прошу. Ну, не в службу, а в дружбу, братец, понимаешь? Павлин. Вот это то же, сударь!» мурзавецкий «Право, так что фантазия пришла. Павлин Савельич, я с тобой буду откровенен. Адски хочется, братец!» Павлин. «Уж видно, нечего с вами делать». Уходит. Из гостиной входит Глафира и идет к коридору. Явление шестое. Мурзовецкий, Глафира, потом Павлин и Влас. Мурзовецкий. «Кузина, удостойте взглядом, глазки-то все отдашь!» Глафира. «Что вам угодно?» Мурзавецкий. «Что мне угодно?» «Вот странно. Мне угодно расцеловать вас, но...» Глафира. «Вы глупы». Мурзавецкий. «Пардон, мадмозель. Глафира. адю мансьё. Прощайте, господин». «Хочет идти». Мурзавецкий. «Постойте! Нет, в самом деле... Матант и рите?» Глафира. «Как вы дурно говорите по-французски». Мурзавецкий. «Ничего, по нашей губернии сойдет». Глафира. «Да, я не думаю, чтобы она была довольна вами». «Хочет идти». Мурзавецкий. «Атанде!» «Поклон!» Глафира. «От кого?» Мурзавецкий. «От Лыняева?» Глафира. «Благодарю вас, что это ему вздумалось». Мурзавецкий. «На охоте встретились, денег у него занял, черт его возьми. Шуры-муры завели?» хм. «Ну, что ж, признавайтесь, а еще важность на себя напускаете». Глафира, пожав плечами, уходит. Входит павлин и влас с подносом, на котором рюмка водки и закуска. Павлин. «Извольте кушать поскорее, а то чего доброго барышня выйдут». Мурзовецкий, выпив и закусив. «Фу, кабачья водка, собачья закуска!» Власу. «Пошел!» Влас уходит. Павлин. «Какая есть, за ту спасибо скажите, сударь!» Мурзовецкий. «Что ты важничаешь? Точно какое одолжение мне сделал? Я тебе приказал, ты мне подал. Вот и все!» «Смел бы ты не подать!» Павлин. хорошо так и будем знать!» Мурзавецкий. «Хам и важничает!» «Это смешно даже!» Входит Мурзавецкая. Явление седьмое. Мурзавецкий, Мурзавецкая, Павлин. Мурзавецкая. «Что ты расселся? Не видишь?» Поднимая костыль. «Встань!» Мурзавецкий. «Ах, пардон, матант! Я так что-то не в духе сегодня, не в расположении!» Мурзавецкая. «А очень мне нужно!» Павлину пойди затвори двери и не принимать никого, пока я не прикажу!» Павлин, подавая кресло. «Слушаюсь!» Уходит. Мурзовецкая, указывая на стул. «Вот теперь садись, когда приказывают!» Мурзовецкий. «О, Матант, не беспокойтесь!» Мурзовецкая. «Да что мне не беспокоиться-то? Будешь вертеться передо мной, как без терпеть не могу!» Стучит палкой. «Садись!» Мурзовецкий садится. «Долго ты меня будешь мучить до да срамить!» Мурзовецкий с удивлением. «Что такое?» «Я, матант ваших слов не понимаю», — Мурзавецкая. «А то, что ты шляешься по трактирам, водишься с мужиками, ссоры у вас там...» «Мурзавецкому-то это прилично, а?» Мурзавецкий. «Вот превосходно, вот превосходно! Однако ж меня ловко оклеветали перед вами!» Мурзавецкая. «Где уж клеветать? Про тебя и правду-то мне сказать, так люди стыдятся!» «Да чего же и ждать от тебя! Из полка выгнали!» Мурзавецкий. «Позвольте, матант! Мурзавецкая. «Молчи!» «Уж не болело бы у меня сердце, бы за молодечество за какое-нибудь!» «Ну, растрать ты деньги казенные, проиграй в карты, все б я тебя пожалела! А то выгнали свои же товарищи за мелкие гадости, за то, что мундиры хвораешь. мурзаветский «Но позвольте же!» Мурзавецкая. «Куда, как хорошо, приятно для всей нашей фамилии!» Мурзавецкий. «Но позвольте ж в оправдание два слова!» Мурзавецкая. «Ничего ты не скажешь! Нечего тебе сказать!» Мурзовецкий. «Нет уж, позвольте!» Мурзовецкая. «Ну, говори, сделай такую милость!» Мурзовецкий. «Судьба, матан, судьба, а судьба индейка!» Мурзовецкая. «Только?» Мурзовецкий. «Судьба индейка, я вам говорю, вот и все!» Мурзовецкая, покачав головою. «Ах, Аполлон, Аполлон, если жалеть тебя и любить как следует, так ведь с ума сойдешь, глядя на тебя!» «Вот что ты мне скажи, совладать-то с собой ты можешь или нет? Ну, хоть ненадолго!» Мурзавецкий. «Я-то, я-то с собой не совладаю?» Хо, «Вот это мило! Покорно вас благодарю!» Мурзавецкая, не слушая его. «Ведь если б ты был хоть немного поприличнее, я бы тебе и службу достала, и невесту с хорошим приданным!» Мурзавецкий. матан ручку!» Целует руку Мурзавецкой. «Мерси!» Мурзавецкая. «Только уж чтоб ни-ни, чтобы и духу этого не было!» Мурзавецкий. «Что вы мне говорите? Как будто я не понимаю. Я очень хорошо понимаю!» «Дурачусь, коли вам угодно, так хоть сейчас ни капли!» Абсулюман. Мурзавецкая. «Не верю!» Мурзавецкий. «Пароль Данер. Честное слово благородного человека!» Мурзавецкая. «Давно это слово-то я слышала!» Мурзавецкий встает. «Ну хотите пари, матант, какой вам угодно!» Мурзовецкая. «Нет уж, я лучше без пари. Я вот не пущу тебя никуда из дому. Да выдержу хорошенько». Мурзовецкий, глядя в окно. «Все, что вам угодно, Матант». Мурзовецкая. «Выезжать ты будешь только со мной. И вот сегодня же». Мурзовецкий. В окно, ударяя ладонью себя по груди. «Тамерлан, сатэ, сатэ!» Мурзовецкая. «Полоумный! Что ты, опомнись! С грязными талапами и в окно!» Мурзовецкий. «Пардон!» В окно. «Куш, куш анафима. «Опомнись, опомнись! Сядь! Сию минуту сядь!» Мурзовецкий. «Ах, матант, вы не понимаете, собаке строгость нужна, а то бросить ее удавить придется!» Мурзовецкая, стуча палкой. «Шалопай, кому я говорю?» Мурзовецкий. «Сейчас, матант, к вашим услугам!» В окно. «Куш, говорят тебе! Где арапник?» Громко. «Человек, подай арапник!» Мурзовецкая берет его за руку и сажает. «Арапник-то нужен для тебя!» О чем я тебе говорила? Ты слышал? Слышал? Мурзавецкий. Ах, Матант, как меня этот пес расстроил. Мурзавецкая. Ну вот тебе мой приказ. поди выспись, а вечером к невесте поедем. Оденься хорошенько, к Евлампии Николаевне поедем. Мурзавецкий. Боже мой, как я влюблен-то в нее. Уж это, уж это, тут, Матант, слов нет. Мерси, мерси. Вот за это мерси. целую у нее руку. Мурзовецкая. Поди спать. Мурзовецкий. Идет к двери, потом возвращается. Дон -э а, де Ляжан. Мурзовецкая. Не считаю нужным. Мурзовецкий. Так прикажите принести. Мурзовецкая. Чего еще? Мурзовецкий. Энпе, маленький флакончик, и закусить. Вообразите, вчера до ночи под болотом. Страсть матант куска во рту не было. Мурзовецкая. А кто пари предлагал? Мурзовецкий. Ах, я оставлю уж, сказал, так и оставлю. Только не вдруг сразу нельзя. Знаете, бывают, какие случаи, матант? Трагические случаи бывают. Вот один вдруг оборвал и как сидел, так без всяких прелюдий, просто даже без покаяния, матант. Вот оно что! мурзавецкая Бог не без милости. Может быть, и не умрешь. Мурзовецкий громко вскрикивает. Хватается за круть. Ай-ай-ай-ай-ай! Вот оно! Мурзовецкая. «Что случилось?» Мурзовецкий, хватаясь за грудь. «Насквозь, матант, от сердца на под лопатку!» Мурзовецкая. «Пройдет, ничего!» Мурзовецкий вскрикивает громче. «Ой, ой, ой, ой, точно кинжалом!» Мурзовецкая. «Ну, ступай! Я прикажу, только уж последний раз, слышишь?» Мурзовецкий. «Ой, уж не знаю, дойду ли до комнаты...» «Долго ли в самом деле умереть? Мне жизнь копейка, да ведь безпокаяние мотант!» Уходит. Мурзовецкая звонит, входит Павлин. Явление восьмое. Мурзовецкая, Павлин. Мурзовецкая. «Смотреть за Аполлоном Викторовичем, чтобы ни шагу из дому. Вели людям сидеть в передней безвыходно. Тебе я приказываю, с тебя и спрошу». Павлин. «Осмелюсь доложить, сударыня, они в окно даже иногда». Мурзовецкая. «Убери все платья! Вели взять, будто почистить, да и не давай! В халате не уйдет!» Павлин. «Осмелюсь доложить, сударыня, они в халате, ежели к вечеру!» «Где он деньги берет?» Павлин, «Заимствуется с...» «У кого?» Павлин. «У разных господ, которые знакомые. Вот у господина Лыняева и у прочих. Осмелюсь вам доложить, сударыня, ни одного гостя не пропущают, чтобы не попросить!» Мурзовецкая. «Нет уж, терпения моего не хватит. Женю я его. Уж суди меня бог, а я его женю». Павлин. «Чего бы лучше-с?» Мурзовецкая. «Что это за народ был у крыльца и здесь?» Павлин. «За получением-с. Давно ждут сударыня-с». Мурзовецкая. «Ну, пусть еще подождут». Павлин. «Одолеют сударыня. Беспокойство для вас». Мурзовецкая. «А что мне беспокоиться-то?» «У меня нужды не бывает, мне на нужду посылается, сколько нужно». «Что ты смотришь?» «Да, сколько нужно, столько и пошлется. Понадобится мне тысяча, будет тысяча. Понадобится пятьдесят тысяч, будет и пятьдесят. А сказывали ты им, что кому я должна, я тех помню, я за тех молюсь. А кому заплатила, тех из головы вон». Павлин. «Сказывал, да понимать не хотят, деньги требуются. Не образование, а при всем том и закоренелость». мурзавецкая а ведь бывали примеры, павлин, что за мои молитвы это счастье посылается. Барыши большие. Ну что ж, коли им деньги нужны, так заплатим. Павлин. Срок бы им какой назначить, Мурзавецкая. Зачем срок? Чтобы мне себя связывать. Отдам, вот и все тут. Я еще не знаю, сколько у меня денег и есть ли деньги. Да и копаться-то в них за грех считаю. Когда понадобится, Да не то, что когда понадобится, а когда захочу отдать, так деньги найдутся. Стоит только пошарить кругом себя» найдется ровно столько, сколько нужно. Вот какие со мной чудеса бывают. Да ты веришь, аль нет? Павлин. Как же я смею не верить мурзавецкая Так о чем и разговаривать? Беспокоиться о долгах я не желаю. Куда торопиться-то? Почем мы знаем, может быть, так и нужно, чтобы они ждали. Может быть, им через меня испытание посылается? Павлин. Ну это действительно-с. Мурзовецкая. Позови ко мне Чугунова. Павлин у двери. Выкол Наумыч, пожалуйте к барышне. Мурзовецкой. Идут-с. «Уходит в переднюю». «Входит Чугунов». «Явление девятое». «Мурзовецкая, Чугунов». «Чугунов». «С праздником, Миропада, выдавно. «Мурзовецкая». «Здравствуй, Вукол наумоч. Садись». «Чугунов». «Ручку позвольте, благодетельница». «Целует руку и садится». «Присылать изволили». мурзавецкая «Посылала». «Дело у меня важное, Вукол дело большое. Третью ночь я об нем думаю. Да не знаю, как расположиться-то на тебя. Поверить-то тебя боюсь». Чугунов. «Да разве у меня совесть подымется против благодетельницы?» Мурзовецкая. «У тебя совести нет!» Чугунов. «Нельзя совсем не быть, матушка-благодетельница!» «Все уж сколько-нибудь да есть!» Мурзовецкая стучит костылем. «У тебя совести нет!» Чугунов. «Ну, как вам угодно, как вам угодно, спорить не смею. Я только одно скажу. Вы у меня после Бога!» Мурзовецкая. «Лжешь!» Чугунов. «И не знаю я за собой греха против вас!» мурзавецкая «Потому что боишься меня, зная, что я могу тебя из места теплого турнуть, из с городу выгнать. А прокаста немало за тобой, и придется тебе в волосные писаря проситься. Да ведь у меня недолго, я как раз...» Чугунов встает и целует у ней руку. «Нет уж, благодетельница, не лишайте ваших милостей!» Мурзовецкая. «Садись!» Чугунов садится. «Дело вот какое. Брат мой, Виктор Давыдович, отец Аполлона, имел дела с Купавиным, с мужем Евлампии. Чугунов. «Деньги занимали у Купавина, а больших дел не имелись». мурзавецкая «Да, занимал, и Купавин ему давал. А вот перед смертью братец стал бумажный завод строить, и не хватило у него денег. Купавин обещал дать, да и не дал». Чугунов. «Так точно-с». Мурзовецкая. «А если б Купавин не отказал?» Чугунов. «Тогда ваш братец выстроили бы завод. А чего же на чужие деньги не выстроить?» Мурзовецкая. «Да, выстроил бы. По его расчету, за уплатой всех долгов нажил бы пятьдесят тысяч. Значит, виноват Купавин, что Аполлон нищий остался. Но он, надо правду сказать, в укол братья-спокойник прихвастнуть любил. Я всегда ему только в половину верила. Так вот, я теперь, может, и себя обижаю, а считаю за Купавиной только двадцать тысяч, а не 50. «Чугунов. Считать можно-с». Мурзовецкая. «Да и говорю везде, по всему городу славлю, что Купавины должны Аполлону, что они ограбили у меня племянника!» Чугунов. «И говорить можно-с!» Мурзовецкая. «Можно, да можно! А чего нельзя-то, по-твоему?» Чугунов. «Нельзя этих денег получить Никто не обязан взаймы деньги давать, на это есть добрая воля! Хоть Купавина не дал взаймы вашему братцу, а все-таки по закону взыскать с него за это ничего нельзя, потому что строят-то на свои...» Мурзавецкая. Ах ты ворона. Да разве я глупее тебя? Разве я не понимаю, что по законам, по тем, что у вас в книгах-то написаны, тут долго нет? Так вот у вас свои законы, а у меня свои. Я вот знать ничего не хочу. Кричу везде, что ограбили племянника. Чугунов. Ваша воля вам запретить никто не может. Мурзавецкая. Так ведь не сдуру же я? Как ты думаешь, а? Сдуру я? Или у меня есть в голове что-нибудь? Чугунов. Стало быть есть. Мурзавецкая. «На совесть я на людскую надеюсь, все еще в совести людской не изверилась. Думаю, Евлампия женщина добрая, деликатная, не потерпит, чтобы про нее такой разговор был». «Чугунов, полагаете, заплатит?» «Мурзовецкая, нет, не полагаю. Великие деньги, где ж заплатить? А мы мировую сделаем». «Чугунов, сколько ж вы по мировой получить надеетесь?» «Мурзовецкая, ничего я не хочу получать, а женим Маполона на ней, вот и квит. Из того только я и бьюсь, и с того и сырбор бор загорелся» и разговор об долге пошел». Чугунов испугом встает. «Матушка, матушка!» Мурзавецкая. «Чего ты испугался?» Чугунов. «Ведь уж тогда вы, благодетельница, все управление в свои ручки возьмете!» Мурзавецкая. «Разумеется, возьму!» Чугунов. «А я-то куда же, благодетельница? Мурзавецкая. «А куда хочешь!» «Вот очень мне нужно!» «Будет с тебя!» «Нагрел руки ты!» Чугунов. «Нет, матушка, благодетельница, нет, развемалась самую!» «Мне вот кусать пустошь прикупить хочется, рядом продается. Три тысячи просит». Мурзовецкая. «Не жирно левукол укол?» Чугунов. «И зачем бы я больше не погнался, на всю жизнь кусок хлеба и кляузы брошу». Мрзовецкая. Коли дело сделается, я тебе тысячу рублей дам, а остальные сам промышляй покуда, сколачивай как-нибудь, только не больше. А две тысячи хоть и у Купавиной своруешь, так не бойся, ее не разоришь». Чугунов. «Только вы-то, благодетельница, не осудите, вы-то не осудите, а то никого мне не страшно, уж я себя не обижу». Мурзовецкая. «Ну, об тебе-то довольно толковать, ты меня-то послушай». Чугунов. «Слушай, благодетельница». Мурзовецкая. «По-моему, всякая баба-дрянь, хоть ты ее золотом осыпь, все ей самой-то цена грош. А и в лампе теперь с деньгами-то, пожалуй, очень высоко думает о себе. Тот -то и не пара, другой не жених». Чугунов. «Насчет этого я и в их мысли проникнуть не могу-с!» Мурзовецкая. «Я ведь девица старая, я мужчин разбирать не умею. Может быть, Аполлон и в самом деле плохой жених. Да понимаешь ты, что я этого и знать не хочу. Я своему родному добра желаю, а до нее мне и горя мало. Так вот, если она заупрямится, надо нам с тобой в укол придумать, чем пугнуть ее!» Чугунов. «Будем придумывать благодетельницу!» Мурзовецкая. «Ну и думай, как по-твоему, кому ты должен служить, мне или ей?» Чугунов. Никому, кроме вас, благодетельница. Мурзовецкая. Вот и сослужи своей благодетельнице службу великую, избавь ее от заботы. Ведь усушил меня, племянничек-то. Чугунов. Ничего, с. Можно с. Не извольте беспокоиться. Я имею полную доверенность от Евлампи Николавны. Могу все дела вести и миром кончать. Музовецкая. Ну так что же? Чугунов. Надо бы какой-нибудь щитец старый найти. Или в книгах конторских нет ли таких расчетов, на чем вам претензию основать. Да я поищусь. Потом мы с Аполлоном Викторичем дело и кончим миром у мирового. Я какой вам угодно долг признаю, хоть в сто тысяч. Выдадут Аполлону Викторичу исполнительный лист. Вот уж тогда дело будет крепко. Таким документом пугнуть можно -с. Выходи замуж, а то, мол, разорю. Мурзовецкая. «Да-да-да, вот-вот, мне только этого и нужно». «Ну да еще это дело впереди, может быть, и без того сладим, а заупрямиться так уж не взыщим. Что греха таить, я для своей родней криводушница». Чугунов. «А кто ж без греха -то? Кто похвалится, благодетница?» Мурзавецкая. «У Евлампии наличные деньги есть?» Чугунов. «Как-нибудь есть.» Мурзавецкая. «Что же она их забыла, что ли? Я ее не раз напоминала. Муж ее обещал дать мне тысячу рублей на бедных». «Да уж не помню, на словах он говорил, или письмо было от него в завещании, говорит, я этих денег не помещаю. Все равно, когда умру, вам жена моя заплатит». «Кажется, было письмо. Ты смотрел в моих бумагах?» Чугунов. «Раз пять пересматривал, на дом брался». Мурзовецкая. «Нет?» Чугунов. Нет. -с. Мурзовецкая. «Жаль. Не верить она мне не смеет, а все-таки, пожалуй, поморщится». Чугунов. «Так что же, можно с...» Мурзовецкая. «Что можно?» Чугунов. «Да письмо найти, коли оно нужно, с...» Мурзовецкая. «Ведь ты уже искал, чугунов. Искал, да не там, где надобно. Сдуру только время потерял даром». Вынимает из кармана письмо и подает Мурзовецкой. «Вот, извольте, матушка благодетельница, нашлось...» Мурзовецкая, прочитав про себя письмо. «Его рука, его... Что такое? Уж не колдовство ли?» Чугунов. «Как можно, благодетельница? Грех этакий. Возьму ли я на свою душу?» Мурзовецкая а не колдовство, так немного лучше. Это подлог. За это Сибирь, отдает письмо Чугунову. Чугунов, это ж вы какие слова говорите. Зачем, благодетниц, такие слова говорить? Ну что за подлог? Умное дело, вот как это называется. Такая воля была господина Купавина. они не все ли равно, что на словах, что на письме он ее выразил? «А если без письма-то Ивлампия Николаевна не поверит, да денег не даст, так не больше ли тогда греха-то будет? И воля покойного не будет исполнена, и бедным на его доброй души ничего не достанется!» Мурзовецкая. «А если я тебя обманула? Если он не обещал мне?» Чугунов хочет разорвать письмо. «Так ведь вот, долго ли?» Мурзовецкая. «Что ты, что ты, постой! Подай сюда!» Берет письмо. Чугунов. «Жаль, что мало Миропа Давыдовна, вот что надо сказать!» Мурзовецкая. «Чего мало?» Чугунов. «Да денег-то уж одно бы...» Мурзовецкая. «Да что ты пропащий, ведь только обещано...» Чугунов. «То-то я и говорю, жаль, что мало обещано, а уж писать-то бы все одно...» Мурзовецкая. «Разбойник, ты начисто в укол, как погляжу я на тебя. Вот я бедным помогаю, так для них можно и душой покривить, грех небольшой. А ты поди и для своей корысти, от такого баловства не прочь!» Прячет письмо в карман и грозит Чугунову. «Эй, в укол! Совесть-то, совесть-то не забывай пуще всего! Ведь это дело уголовное!» Чугунов. «Уголовная благодетельница, уголовная!» Мурзовецкая. «Сам, что ли?» Чугунов. «Где уж самому? Руки трясутся!» «Племянник». мурзавецкая «Горецкий». Чугунов. «Он благодетельница. Думали, ничего из парня не выйдет, не учился нигде и грамоте едва знает. Отдали частному землемеру в помощники. Так все одно, что бросили. И вдруг какое дарование открылось!» «Что хотите, дайте, точка в точку сделает». Мурзовецкая. «Введет он тебя в беду с этим дарованием-то». Чугунов. «Побаиваюсь, благодетельница. А прогнать жаль, не ровен час и понадобится. Не себе так добрым людям услужить». Взглянув в окно. «Кто-то подъехал к вам. Уж вы меня отпустите». Целует руку Мурзовецкой. Мурзовецкая. «Прощай его, Спасибо». Чугунов. «Коль опять что понадобится, только благодетельница мигните. Я всей душой». Уходит. Входит Павлин. Павлин. «Господин Лыняев с Анфусой Тихоновной подъехали!» Мурзовецкая. «Проси!» Павлин уходит. Входит Лыняев и Анфуса. Явление десятое. Мурзовецкая, Лыняев, Анфуса и Павлину двери. Лыняев. «Ох, здравствуйте!» Мурзовецкая, поцеловавшись с Анфусой. «Здравствуйте, Лепень! Садитесь, гости будете! Где эту то эту красавицу-то поддел?» Лыняев. «У гостиного двора и в лампе Николаевна навязала. Она к вам заедет за ней». Мурзовецкая, Анфуся. «Тебе сирота чайку?» Анфуса. «Да уж бы, чайку бы уж». Мурзовецкая, Павлину. «Подай чаю, Анфусе Тихоновне». Павлину ходит. Лыняеву. «А ка бы ни поручение, ты бы и не заехал ко мне, пожалуй?» Лыняев. «Не заехал бы сегодня. Дел ведь у нас с вами никаких нет». мурзавецкая «Да не все по делу, а так навестить старуху, побеседовать?» Лыняев. «Ведь у нас одна беседа, ближних судить. А мне сегодня некогда критикой заниматься. Домой нужно». Мурзовецкая. «Ну да, как же. Деловой человек, важное занятие. А приедешь домой, на диван ляжешь, я ведь знаю. Все диваны пролежал, на пружины поправляют». Лыняев. «Положение-то горизонтальное, больно заманчиво». Павлин приносит на подносе чайник, чашку и сахарницу. Анфуса наливает и пьет в прикуску. Мурзовецкая Анфуся. «Вот тебе и работа». И песиди. Лыняево. На что это похоже, как ты разбух? Лыняев. Сердце у меня доброе, и совесть чиста. Вот и толстею. Да теперь похудею, скоро забота есть. Мурзавецкая. Вот редкость-то. Что за забота? Лыняев. Волка хочется поймать травленного. Наслед никак не попаду. Мурзавецкая. Ах ты, судья, праведный. Ну дай бог нашему теляти до да волк поймать и. Лыняев. Завелся в нашем округе какой-то сутяга, что не съест то две-три кляузы и самые злостные. Да и подлоги стали оказываться. Вот бы поймать да вокружной. Мурзавецкая. Ах, какой храбрый. Ты вот что скажи. а чего ты людям-то не кажешься, ни у кого не бываешь? Лыняев. Боюсь. Мурзавецкая. Что ты маленький, что ли? Лыняев. Как бы маленький, так бы не боялся. Маленькому-то не страшно. Мурзавецкая. Да чего? Скажи на милость. Лыняев. Женят! Мурзовецкая. Вот страсть какая, бобылем то разве лучше жить? Лыняев. Кому не страшно, а я боюсь до смерти. И уж где есть девицы, я в тот дом не ногой. Мурзовецкая. Как же ты ко мне-то ездишь? Мы обе девицы, и я и Глафира». Лыняев. Ведь у вас монастырь, кротость, смирение, тишина. Мурзовецкая. Ну и нам тоже пальца в рот не кладим. Так вот от чего ты людей-то боишься, Лыняев. Да разве кругом нас люди живут? Мурзовецкая. «Батюшки, да кто ж по-твоему?» Лыняев. «Волки да овцы. Волки кушают овец, а овцы смиренно позволяют себя кушать». Мурзовецкая. «И барышни тоже волки?» Лыняев. «Самые опасные. Смотрит лисичкой, все движения так мягкие, глазки томные. А чуть зазевался немножко, так в горло и влепится». Встает и берет шляпу. Мурзовецкая. «Тебе все волки мерещатся, пуганая ворона куста боится. А меня-то куда уж?» «Да нет, уж лучше в волки запиши. Я хоть и женщина, а овцой с тобой в одном стаде быть не хочу!» Лыняев. «Честь имею, кланяться. До свидания, Анфуса Тихоновна!» Уходит. Мурзовецкая. «Ну вот, приехала а что умного сказал? Часто он у вас бывает, Анфуса. Не то чтобы, а так уж, по соседству. Известно уж,» Мурзовецкая. «Любезничает с Евлампией-то,» Анфуса. «Да уж, где уж, куда уж,» Мурзавецкая. «Что же он у вас делает?» Анфуса. «Да все...» Махнув рукой, зевает. «Вот тоже...» Мурзовецкая. «Он зевает, а ты, пожалуй, вовсе спишь. Плохой ты сторож. Надо тебе хорошего помощника дать». Павлин растворяя двери. «И в лампе, Николаевна!» Входит Купавина. Явление одиннадцатое. Мурзовецкая, Анфуса, Купавина. Мурзавецкая. «Здравствуйте, богатая барыня! Благодарю, что удостоили своим посещением!» Купавина. «Я нередко бываю у вас, Миропа Давыдовна!» Мурзовецкая сажает Купавину на свое кресло. «Сюда, сюда, на почетное место!» Купавина. «Благодарю вас!» Садится. Мурзовецкая. «Как поживаете?» Купавина. «Скучаю, Миропа Давыдовна!» Мурзовецкая. «Замуж хочется?» Купавина. «Куда ж мне торопиться-то? Мне уж надоело под чужой опекой жить. Хочется попробовать пожить на своей воле». Мурзовецкая. Да-да-да, вот что. Только ведь трудно уберечься, такой ли же нехи кавалеры постоянно кругом увивается. Купавина. Какие же нехи, какие кавалеры? Я ни одного еще не видала. Мурзовецкая. Полно, матушка. Что ты мне глаза-то отводишь? Я старый воробей, меня на микине не обманешь. Купавина. Так вы, значит, больше моего знаете? Мурзовецкая. А лыняев-то, лыняев-то при чем у тебя? Купавина. Не угадали. Ошиблись, Миропа Давыдовна. «Что мне за него идти за Лыняева? Во-первых, он уж очень немолод. Во-вторых, совсем не такой мужчина, чтобы мог нравиться». Мурзовецкая. «Стар, стар для тебя. Хоть и выйдешь за него, а что, прокута, ни вдова, ни замужняя? Уж что Лыняев замуж? ее какое-то». Анфуса. «А что же, уж как же это уж?» Мурзовецкая. «Ну вот объяснять тебе еще. Я ведь девица, барышня». «Вот свяжись с бабами разговаривать, не согреша, согрешишь!» Купавина. «Нет, я хочу подождать!» Мурзавецкая. «А я говорю, выходи!» Купавина. «Вы советуете?» Мурзавецкая. «Выходи, выходи!» Купавина. «За кого?» Мурзавецкая. «А за кого, об этом подумаем, на то Бог ум дал!» Анфуса. «Да, да, уж...» Мурзавецкая. «Что ты дакаешь-то?» «Бог дал ум, да не всякому, тебя обидел, не дал, не взыщи!» Анфуса махнув рукой. «Ну, ну, ну уж вы сами, а я... что уж...» Мурзовецкая. «Ты за старика Купавина отошла, уж не скажешь, что по любви, а за богатство, за его, за деньги...» Купавина. «Да ведь вы...» Курзавецкая, «Да что вы? Ушау, матушка, продала себя. А это нехорошо, грех...» Купавина. «Так ведь вы сами сосватали, а я разве понимала тогда...» Мурзовецкая. «Да ты не ершись, я тебе не в укор говорю, я об душе твоей забочусь. Тебе теперь что нужно для очистки совести? Полюбить нужно небогатого, выйти за него замуж, да и наградить богатством-то своим любимого человека. Вот ты с грехом и Купавина. «Легко сказать, полюбить». Мурзовецкая. «В твои года долго ли полюбить? Только не будь разборчива. Ты молода, так ищи молодого. Тебе хочется на своей воле жить. самой большой быть, так найди бедного. Он по твоей дудочке будет плясать. У тебя-то ума тоже не очень-то, чтоб через край. Так выбирай попроще, чтобы он над тобой не возносился. Так, что ли, я говорю?» Купавина. «Я с вами согласна. Да где ж найдешь такого?» Мурзовецкая. «Найдем, Свет-то не клином сошелся. Я найду, я найду». Только уж ты, коли добра себе желаешь, сама не мудри, а на меня расположись. Ты меня слушай, благо мне забота о тебе припала. Не обо всякой, ведь я тоже хлопотать-то буду. А кого полюблю?» Купавина. «Благодарю вас», Мурзовецкая. милые вы мои, пользуйтесь моей добротой, пока я жива. Умри я, так вот что надо сказать, матери родной лишитесь». Анфуса, утирая слезы. «Ух, что уж, уж...» Мурзовецкая, Анфуся. «Полно ты плакать-то, погоди, я еще жить хочу». Купавиной. «А вот что, красавица ты моя, о себе-то ты помнишь, а мужа-то поминаешь как следует?» Купавина. «Поминаю». Мурзовецкая. «То-то поминаешь, а надо, чтобы другие поминали. Бедных-то не забывай, их-то молитвы доходчивее». Купавина. «Да я помню, вы говорили мне, я привезла». Мурзовецкая. «Что это ты словно сквозь зубы цедишь? Это к мне, пожалуй, не надобно. Разве так добро-то делают? Не свои я тебе слова-то говорила». Купавина. «Да я вам верю». Мурзовецкая. «Видно, плохо веришь. Аль, думаешь, что я у тебя выхонжить хочу? Так на, вот посмотри». Вынимает из кармана письмо. Купавина. «Да не нужно, уверяю вас». Мурзовецкая. «Нет, матушка, чужая душа потемки». Подает ей письмо. «Чего боишься-то? Возьми». Купавина берет письмо. «Кто это писал?» Купавина. «Муж мой». Мурзовецкая. «А что написано?» Купавина. «То самое, о чем вы говорили». Мурзовецкая. «Ну так вот, ты и верь мне». Купавина. «Да я никогда и не сомневалась». Открывает сумку, кладет туда письмо и вынимает деньги. «Вот, извольте!» мурзавецкая «Что это ты мне даешь?» Купавина. «Деньги!» Мурзовецкая. «Да я и братцы то за них не люблю! Как-то гадко мне в руках держать эту мерзость!» Купавина. «Сочтите, по крайней мере!» Мурзовецкая. «Вот, нужно очень! Не мне эти деньги! Нечего мне об них и руки морать. Коли не хватит, так не меня ты обманула, а сирот!» Лишние найдутся, так лишний человек за твоего мужа помолится. Ты еще, пожалуй, расписку попросишь. Так не да, матушка, не бойся, других не потребую. Купавина, куда же мне их деть? Мурзовецкая, а положи на столик, в книгу. Купавина, положив в книгу деньги. Тетя, не пора ли нам? Анфуса, да я... Что же я? Я вот... Купавина Мурзовецкой, у вашего племянника есть какая-то претензия на моего мужа, я слышала. Мурзовецкая, а ты беспокоишься? Напрасно. Тебе какое дело, что твой муж его ограбил? Нищий так нищий, ну и проси милостыню, да с горя по кабакам шляйся. Вот как живи, так богато будешь. Аль ты не такая. Ну хорошо, я сама к тебе заеду, потолкуем об этом. Скоро, скоро заеду. Купавина. Так до свидания, миропада выдавно. Мурзовецкая. Прощайте, дорогие гости! Смотрит на Купавину. Добрая у тебя душа и в лампюшка. Дай тебе Бог счастья. шепотом. Мужа хорошего! Ведь вот я как тебя люблю, словно ты мне дочь. Анфуся. Ишь ты, кутаешься точно в Киев. Купавина в дверях. Прощайте. Мурзовецкая в дверях. Велите кучеру поосторожнее ехать. Анфуса. Уж мы уж, я уж. Купавина и Анфуса уходят. Мурзовецкая вынимает деньги из книги и считает. Часть кладет в книгу, а остальные себе в карман. Садится в кресло и звонит. Входит Павлин и Глафира. Явление двенадцатое. Мурзовецкая, Глафира, Павлин. Павлин. «Что прикажете, сударыня?» Глафира стоит возле Мурзавецкой, спустя глаза в землю. Мурзавецкая павлину. «Слушай, хорошенько. Я передумала. Надо расплатиться со всеми. Люди не ангелы. Что их искушать-то? Посмотри, в книге нет ли денег?» Павлин, раскрыв книгу. «Есть, сударыня?» Мурзавецкая. «Возьми». Павлин берет деньги. «Много ли мы должны?» Павлин. «Без малого пятьсот рублей-с». Мурзавецкая. «А у тебя сколько?» Павлин сосчитав. «Так точно-с, Мурзовецкая. Раздай всем. вступай Павлин. «Слушаюсь. В газетах надо такие то оказии печатать. <свят> Уходит». Мурзовецкая. «Глафира, я хочу дать тебе послушание». «Глафира». «Приказывайте, матушка». Мурзовецкая. «Я тебя связу сегодня к Купавиной. Подружись с ней, да в душу так к ней влезь. Она женщина нехитрая, а тебя учить нечего». «Глафира». «Слушаю, матушка». Мурзовецкая. «Да коли увидишь, что Мишка Лыняев обходит ее, так не давай любесничать то а постарайся разбить. Очерни его перед ней, а Аполлона хвали». Глафира. «О, с удовольствием, матушка, с удовольствием». Мурзовецкая. «Да и сама-то на Лыняева глаз не закидывай, у меня для него готова невеста». Глафира. «Мои мечты другие, матушка, моя мечта келья». Мурзовецкая. «Этот вкус не по тебе». Глафира. «Я о земном не думаю». Морзовецкая, подняв глаза к небу. «Ах, окаянная, я окаянная!» Глафире. «Глафира, я окаянная! Что ты на меня смотришь? Да, вот я окаянная, а ты как думала? Кажется, и не замолить мне, что нынче нагрешила! Бабу малоразумно обманула, все равно, что малого ребенка, и обедать не буду, буду поклоны класть. И ты не обедай, пастись со мной. Сейчас, сейчас, в образную. И ты, и ты... Встает, Глафира берет ее под правую руку. «Веди меня!» идет как бы совсем обессилев. «Согрешила я, окаянная, согрешила!»